ГЛАВА 18 ГЕН СЦН-9А Киреев подошел к одной из стен котельной и указал на нее пальцем. «Здесь». «Что здесь?» – недоуменно спросил Гуров и на всякий случай провел по стене ладонью. С виду стена как стена, кирпичной кладки. Кстати, весьма аккуратный. Подземный ход. Понять Гурова было несложно. Если уж нашелся тут тайник с оружием, то почему бы не оказаться какому-нибудь ходу, лазу, схрону? — Дались же тебе эти подземные ходы, — поморщился Киреев. — Долбить тут будем. Кладка в этом месте всего в пол кирпича. А дальше? Кладовая, а через нее вход в погреб. Сама кладовка нам без надобности, впрочем, как и погреб, но из нее можно пробраться в гараж. — А в гараже что? — не унимался Олег. Какой-нибудь Хаммер? Нет, Прокоп снова поморщился. Сейчас он пуст, моя машина на улице стоит. Должно быть, видели ее перед домом? Глеб кивнул. Видели? Lexus GX, черный перламутр. Для него лично мечта, а не машина. В нормальной жизни мечта. Сейчас что-нибудь другое больше бы подошло. БТР, БМД, БМП, Тигр. На самый худой конец бронированный инкассаторский УАЗик. Или танк вспомни слова Гурова, улыбнулся он. В гараже только Ленкин дырчик. Боится она на машине ездить. Но вряд ли он нам понадобится. Чужина живо представил себе всех троих, удирающих от твари на скутере. Да еще и отстреливающихся на ходу, и не выдержав хохотнул. Картина получалась еще та. Ты чего? Удивился Прокоп. Да так. И Глеб в нескольких словах поведал то, что стало для него причиной смеха. Посмеялись втроем алексей еще улыбаясь, открыл уже было рот, чтобы добавить что-то свое, когда снаружи донесся очередной Лехин крик. Андреич, как вы там? Живые? С вами все нормально? Может, помочь чем? Чем вы нам помочь-то сможете? буркнул тот. Затем подойдя к окну и задрав голову, закричал в ответ: Сидите и не дергайтесь, сами к вам придем. Тут он скинул карабин и дважды выстрелил. Со звоном разлетелось стекло, и следом послышались его чертыхания. Ушла под люка. «Не выдержал, когда ее увидел», — пояснил Киреев. «Ладно, свежий воздух нам не помешает». В котельной действительно было душновато, и мужчины раз за разом смахивались лиц под. «Ну что, приступим, наконец?» «Может, для начала бахнуть?» «Кладку в пол кирпича пуля точно прошибет». Егоров с готовностью снял с плеча автомат. «Набабахаешься еще так, что каждый патрон беречь начнешь, как, собственно, эти самые». Прокоп прошел в угол, вернувшись ломом. — Держи, — процянул он инструмент Олегу. — Бей примерно на уровне груди. Ниже не надо. Там уже земля. Мы с Глебом на всякий случай наготове будем. Мало ли. Вдруг они уже и туда добрались. Пробежь дыру, об ней морда. После третьего удара лом ушел в пустоту. Когда дыра расширилась так, что сквозь нее можно было протиснуться, Прокоп сказал. — Отойди, Олег. Вначале посветить необходимо. Зажженная керосиновая лампа стояла уже наготове. И он накинул душку на ствол карабина. «Как будто бы никого», — через некоторое время сообщил Киреев. «Можно лезть. Олег, не забудь захватить с собой лом. Он нам понадобится. Там еще долбить придется». Они осторожно пролезли в пролом, где было низко и темновато. Источниками света служили лишь вентиляционные отверстия в фундаменте, да только что пробитый ими лаз. «Зря я, наверное, тебя послушался. Подствольный фонарь с карабины снял». «Сколько там в нем электричества?» – задумчиво изрек Прокоп, пытаясь осветить пространство вокруг керосиновой лампой. «Может и зря. Особенно если учитывать, как мы успели нашуметь. Что над нами? Кухня?» Котельню вела лестница из нескольких ступеней, так что сейчас над ними явно находилось какое-то помещение. «Она самая». Внезапно потемнело, и все трое притихнув замерли. Отверстие в фундаменте закрыл бок твари. В тот самый миг, когда Прокоп, переглянувшись с Чужиновым, о чего им собственно опасаться, и перехватив карабин поудобнее, на четвереньках начал пробираться к отверстию, тварь исчезла из вида. Следующая стена выглядела в точности такой же, как и предыдущая. Но Гуру, чтобы выбить кирпич, на этот раз хватило единственного удара. Олег пошевелил в образовавшейся дырке ломом, и за стеной послышалось падение какого-то предмета, а вслед за этим и звон разбитого стекла. «Стеллажи там», — пояснил Прокоп а на них банки с заготовками. И прошлогодних до хрена осталось, и свежих Лена уже успела накрутить. «Хозяйственная она у меня», — добавил он чуть ли не с гордостью. «Так что в случае чего с голоду не помрем. Да и от жажды тоже. В системе отопления воды достаточно, благо что не антифриз». «Ладно, шучу. Нам отсюда выбираться надо, дети подвели. Киреев на некоторое время задумался, затем указал рукой на участок стены в стороне от пролома. «Долби там». Иначе придется стеллаж валить. Представляете, какое там месиво на полу образуется? Эта банка с малиновым вареньем разбилась, сообщил через некоторое время Гуров, успевший уже разворотить в стене порядочную дыру. А пахнет-то как. Прав ты. С голоду мы здесь точно не помрем, заключил Глеб после осмотра кладовой при свете керосинового фонаря. Дальше-то что будем делать? Гуров с опаской взглянул на Прокопа. Неужели опять кирпичи долбить придется? — Придется, Олег, — не стал разочаровывать его Киреев. — Но уже в крайний раз. Дальше будет гараж. С дырчиком, — вспомнив свои фантазии, улыбнулся Чужинов. — Ага, Олега на нем пошлем на разведку. Куров, пожав плечами, сделал такое лицо, как будто бы он особенно не удивиться если все именно так и произойдет. После чего со вздохом ухватился залом. — Где долбить теперь? — Под самым потолком. И не приведи Господь, если щель получится слишком узкой. Стяжка на полу у гаража толстая получилась, так что вполне может случиться и так. Глеб с Гуровым щель преодолели легко, разве что понадобилось снять разгрузки. Прокопа пришлось тянуть за руки, и как он не втягивал живот, все же умудрился его поцарапать. — Щиплет собака! — пожаловался он, прикладывая к пропитанную йодом вату. — Можно дать тварям живот полезать Говорят, у них слюна целебная. Глядя куда-то в сторону, нейтрально сообщил Олег. «На, держи, Петросян!» Засунув руку в щель по пошарив где-то сбоку, Прокоп извлек литровую банку варенья. Перед тем, как протянуть ее гуру, он рассмотрел ее повнимательнее. «От же чёрт! Клубничная!» «Клубничная! моя любимая, обрадовался Гуров. Сорвав крышку, он осмотрелся вокруг в поисках какого-нибудь подобия ложки. «Ключ на 34 на верстаке возьми!» То ли в шутку, то ли всерьез посоветовал ему прокоп, Желательно накидной. Теперь что? Чужинов наблюдал за тем, как Олег с самым блаженным выражением лица отхлебывает варенье прямо из банки. На этом весь мой план и заканчивается, признался Киреев. Дальше уже всем вместе соображать надо. Стена торцевая, за ней забор, и через дорогу церковь. Здесь мы в безопасности, двери выдержат, ворота тоже крепкие. Но вот как отсюда выбираться, вопрос еще тот. А что за этой дверью? Общий коридор первого этажа. Мы по нему на кухню попали. Он как раз в гараж и упирается. Чужинов осмотрел гараж еще раз. Света двух окон, расположенных по бокам от ворот, хватало. Окна, кстати, располагались довольно высоко. и за них тоже можно не беспокоиться. Сам гараж внушал уважение. Вместительный. Фура в него, конечно же, не войдет, но фургоны или пара джипов, а то и все три, вполне. Смотровая яма, еще и подъемник. Вдоль стены верстак с аккуратно разложенным над ним инструментом. В углу пара кресел, столик с чайником. Как будто трудно подняться по трем ступеням, открыть дверь, пройти несколько шагов и оказаться на кухне. А вообще отличный дом. Хотел бы он и сам иметь когда-нибудь такой же. Правда без башни. Дизель-генератор рабочий? Прокоп кивнул. А электропривод на воротах? Прокоп кивнул снова. И скутер на ходу. «И скутер на ходу», — подтвердил Киреев. «Олег, хватит варенье жрать. И так уже полбанки слопал. Пора и за дело приниматься», — шутливо наехал на товарища Чужинов. «В разведку на скутере не поеду. Даже за все оставшееся в погребе варенье», — улыбаясь, заявил Гуров, но банку послушно поставил на верстак. «В общем, так», — начал Чужинов, убедившись, чтобы они его слушают внимательно. «Попробуем сыграть на том, что твари чувствуют электричество». Мало того, притягивает оно их, как магнитом манит. Вкратце план таков. Заводим дырчик, запускаем генератор. Открываем ворота и ждем гостей. Генератор шумит, скутер орет. Оба они вырабатывают электричество. Думаю, долго нам ждать не придется. А сами... И Прокоп выразительно посмотрел на щель в стене. Именно. Только необходимо провод туда протянуть, чтобы дистанционно ворота открыть. И еще нечто вроде настело сделать, чтобы стоять было удобно. Оружия у нас хватает, патронов тоже, так что при везении прорядить мы их сумеем славно. Неплохо бы за ними еще и ворота прикрыть, тогда им точно никуда не деться. Надо же, как мне эта мысль в голову раньше-то не пришла. Ведь знал же, что они на электричество, как мухи на дерьмо, потянутся. По лицу Прокопа было видно, что он уже соображает, как бы ему все обустроить. Тогда мы с Олегом занимаемся настилом в погребе, а ты здесь свое химичишь. Закончим, тебе поможем. — Добро, — согласился Киреев, хотя вряд ли она мне понадобится, ваша помощь. Скутер, лишённый колёс глушителем, надежно привязанный к верстаку, ревел на высоких оборотах, и за издаваемым им шумом работу станции совсем не было слышно. Два ближних угла гаража, выпадавших из поля зрения, завалили всем, что только подвернулось под руки, чтобы твари, если они всё же клюнут на приманку, не могли там укрыться. — Давай, Прокоп, начинаем. И Киреев нажал на кнопку, заставляя ворота ползти вверх. Краем зрения Глеб увидел Гурова, которого оттеснили назад за спину, чтобы тот не путался под ногами, поскольку ширины щели едва хватало на двоих стрелков. Твари появились сразу же, как только ворота поднялись достаточно для того, чтобы они могли протиснуться. И было их так много, что Чужинов поневоле сделал шаг назад, забалансировав на самом краю настилу. Лицо Киреева заметно побледнело, но он продолжал давить на кнопку. Глеб толкнул его локтем в плечо. «Хватит! Теперь закрывай!» И тот послушно перенес палец. «Да сколько же их!» В конце фразы у Гурова перехватило дыхание. «Сколько бы ни было, все наши!» «Стоп!» Между нижним краем ворот и порогом оставалось пространство шириной не больше ладони. Некоторое время они наблюдали замечущимися по гаражу существами, даже не пытаясь их пересчитать. «Почему?» «Ну и духан от них!» Прокоп покосился на Глеба. «Чего тянуть?» «Приступаем. Олег, ты меняешь того, кто перезаряжается. Действуй обрезом и пистолетом. Автоматные патроны береги. Не спеши, бей в голову. Они уже никуда не денутся. А главное, не приближайся близко к щели», — напомнил он то, что уже было оговорено, причем дважды. Затем, выстрелив в голову ближайшей твари, плавно нажал на спуск. Следом сразу же выстрелил Прокоп, выбрав почему-то твари единственную из всех, которая, как завороженная, застыла у работающей станции. Хотя и сам Глеб, находясь он на том месте, где стоял Киреев, пожалуй, начал бы именно с нее. Вся какая-то изъязвленная, с покрытой желтой пеной мордой. Она даже на фоне других гадин выделялась особенно мерзким видом. «Твою ты медь!» – ошатнулся Прокоп, когда твари, сообразив, откуда по ним стреляют, всей своей массы бросились к щели. Самая шустрая особь все же успела вцепиться зубами в ствол карабина Киреева, и только после второго выстрела в пасть тому удалось освободить оружие. Твари бросались на щель, тщетно пытаясь добраться до ненавистных им людей, благо, что тем пришло в голову сделать ее уже. Расстреляв все шесть зарядов помповика, Глеб уступил место Гуру. Подменять прокопа не потребовалось. Тот, опустошив магазин, мгновенно перезарядил карабин, выбив опорожненный ударом следующего. Поняв, что до людей им не добраться, твари бешено заметались по гаражу, пытаясь найти спасение. Сначала умолк скутер, вслед за ним затихла станция. И слышно было только шумное, хриплое дыхание хищников до да звуки пальбы. Наконец все стихло. Ну вот, как будто бы и все. Прокоп разглядывал полную развороченных кротечью тушь бойню, в которую превратился его гараж. Но по-контрольному им всем не помешало бы. Для этого краткострелы есть. Один черт толку с него мало. Излег пистолет чужинов. В воздухе стояла густая тягучая вонь, смеси сожженного пороха, выхлопных газов, крови и еще внутренности тварей. Как ни старались бить точно в голову, но получалось далеко не всегда. Уши после стрельбы в замкнутом пространстве почти оглохли, и, разговаривая, они едва не кричали. «Андреич, как вы там? Живые хоть?» Лехин голос раздался настолько неожиданно, что все трое дружно вздрогнули, как будто он нес им новую опасность. «Живые, Леха, живые! Что там снаружи? Твари не видно?» «Была парочка. Да Михалыч их пристрелил. А так как будто бы пусто совсем. Непривычно даже». «Дай бог, чтобы так все и было». Глок Прокоп держал в руке уже давно, но стрелять из него не торопился. Явно жалею патроны. Где их потом взять? Парабелмовские. «Олег, давай доску. Трупы от щели отодвинуть, иначе не вылезем». Скомандовал Чужинов. Да и мешки я в углу видел, не помешало бы их подстелить. Иначе пока выберешься, весь в крови и вывалишься. Глеб вылез из щели первым, держа на пистолет Макарова и обрез. Когда к нему присоединились Прокоп с Олегом, все они некоторое время стояли молча, разглядывая то, что совершили несколько минут назад. На вид как будто бы все дохлое. Гуров переводил ствол ТТ с одной твари на другую, не решаясь выстрелить в какую-нибудь из них. Было жалко тратить патроны на лежавших без всяких признаков жизни существ. Затем все-таки нашел себе цель, выбрав ту особь, которая со стороны казалась совсем без повреждений. Пуля угодила в голову куда-то в височную кость, отчего голова дрогнула, и все. На вид как будто бы да. Киреев подошел к еще одной туше и, держа вепер наготове, от души приложился носком трекингового ботинка ей в бок. Будто в перекачанное колесо пнул, поделился он впечатлением. Что будем делать, Глеб? Окончательно признавая старшинство чужиного, поинтересовался Прокоп. «В церковь пойдем. Но не верится мне, будто еще кто-то остался. Не из воздуха же они образуются. Должен же быть им конец. Да и Леха дал бы нам знать». Глебу все не давал покоя силуэт в окне мансарды. «Возможно, ему просто показалось». Ну а что, если там действительно прячется смертельно перепуганный ребенок, страстно надеющийся, что придут взрослые дяди, у которых есть оружие, которое так таковка расправляется с этими чудовищами и спасут его? Или не ребенок, но женщина, старик, кто-нибудь еще? Уже в церкви, когда он поделился своими сомнениями с Прокопом, тот решительно покачал головой. Нет, Глеб, это исключено. Михалыч, я думаю. Видя, что нисколько его не убедил, предложил. Если есть желание, пойдем проверим. Этих отродей как будто бы нигде не видно. Очень надеюсь, что мы положили всех. Они пошли вчетвером, захватив с собой Гурова и самого Николая Михайловича Тульина, хозяина дома с мансардой. тулина вооружили помповым ружьем Бенелли, тем самым, которое едва ли не торжественно Прокоп вручил Чужинову в своем кабинете. Вертя его в руках, Михайлович признался. «Знаешь, Андреич, давно я о таком мечтал, как только в руках у тебя увидел» в чем же проблема была, Николай Михайлович? Ты бы хоть раз намекнул, и я бы давно тебе его уже подарил. Вы же с моим батей друзья не разлей вода были. Он мне рассказывал, вы даже призывались вместе». К дому шли осторожно, ожидая в любой момент, что на них кинется целая стая. Но нет, все было спокойно. Сам дом, как и утверждал Прокоп, оказался пуст. Заодно тулин собрал вещи для жены. Домашние тапочки и халат – не самый подходящий наряд в дороге, который может занять двое, а то и трое суток. На обратном пути чужина ждала от Прокопа что-то вроде того. Какой смысл уходить из Позднякова сейчас, когда твари в нем не осталось? Но нет, тот молчал и лишь когда поравнялись с Лексусом спросил. Может быть имеет смысл на машине? Тесновато будет, но поместимся все. Глеб раздумывал недолго. Знаешь, я бы рисковать не стал. Пешком оно надежней получится. И Прокоп только кивнул. Перед тем, как отправиться из Позднякова, на всякий случай позвонили в колокол раз, в другой. Безуспешно пытаясь услышать ответные сигналы. «Пошли!» Наконец решительно заявил Чужинов, оглядывая собравшихся по походному людей. «Мы и так успели тут достаточно нашуметь. Остался бы, кто давно бы уже дал о себе знать». Времени даром не теряли. Первое, что произнес Олег Гуров, когда им наконец о леса открылся вид на Вылкова. И действительно, даже невооруженному глазу усадьбы были заметны некоторые изменения. Тот же мостик, проложенный от террасы к лодочному ангару. С ангара удобно набирать воду из реки, не опасаясь нападения снизу, и, судя по нескольким рядам ввялившейся на солнце рыбы, еще и рыбалить. Из Плезнякова им удалось выбраться без проблем. Возможно, оставшиеся в селении твари попросту попрятались, считая, что справиться им не удастся. Хотя, зная их характер, Глеб очень в этом сомневался. Но как бы там ни было, они не встретили ни одного хищника за все время пути в Волкова. Додя до реки Торок, переправились через нее за несколько раз на резиновой лодке. Дальше их путь лежал снова по лесу. И вот стоило им только перебраться уже через Лягу, как они и оказались бы в усадьбе. Но перед этим стоило выяснить, все ли в ней нормально, и Чужинов теперь уже при помощи бинокля еще раз внимательно осмотрел здание. Как будто бы ничего подозрительного не заметно. На стенах не видно пулевых отметин, в окнах нет выбитых стекол и жалюзи первого этажа тоже не повреждены. Вот как нельзя кстати, на террасе появились сразу два человека. В одном из них Глеб сразу признал Игоря Веснина, а вторым оказался Андрей Копылов. Андрей с двумя ведрами прошел по мостику в ангар. Веснин остался на месте, очевидно его подстраховывая. Вот рядом с Весниным на террасе возникла женская фигура, и Глеб вздрогнул, ожидая увидеть Настю. Но нет, судя по некоторым особенностям силуэта, сразу бросавшимся в глаза, это была явная Альбина. Все трое вели себя спокойно, и Чужинов сделал несколько шагов вперед из-за скрывающих его деревьев. В очередной раз жалея о том, что линзы на его бинокле с антибликовым покрытием. Солнце над горизонтом стояло удобно, а шуметь все же не следовало. К Глебу сразу присоединился Гуров. «Смотри, они нас заметили», — сообщил он. «Вижу. Иди лодку надувай, чего время терять?» В бинокль хорошо было видно, как Копылов, а вслед за ним и Веснин, смотрит в сторону опушки. Глеб помахал им рукой, дождавшись через некоторое время ответных знаков. На террасе показалась еще одна девушка, и теперь сердце у него екнуло уже не понапрасну. Это действительно была Настя. Настенька, что случилось? Тебя кто-то обидел или кого-то не стало? Глеб гладил по голове прижавшуюся к нему вслипывающую девушку. Нет-нет, Глеб, никто меня не обижал, и все целы. У нас даже один человек прибавился. Так что же тогда произошло? Пусть он сам тебе все и расскажет. И Настя в очередной раз всклипнула. С возрастом у людей истончаются губы. И чем старше человек, тем тоньше и морщинистей становятся они у него. Вероятно, сидевший за столом незнакомец в молодости не мог похвастать пухлыми губами. А теперь они и вовсе были похожи на серые нитки. Хотя назвать его глубоким стариком у чужиного язык бы не повернулся. На взгляд лет 55-60, худой, с выпирающими ключицами в расстегнутом вороте рубахи, взерошенной шевелюрой и блеклыми потухшими глазами, когда-то серо-стального цвета. Представился незнакомец как Петр Ильич Стариков. И сейчас он должен был поведать, отчего Настя встретила Глеба, если не истерикой, то с заплаканными глазами и дрожащими губами. Да и у остальных обитателей усадьбы вид был не намного лучше. До того, как собраться за столом мужской компании, Глеб с Гурвом и с остальными людьми, прибывшими из Позднякова, успели поесть и помыться. Причем не в реке и даже не в душе, а в самой настоящей бане. Тот-то Чужинов все не мог понять, когда разглядывал за сапушки, что же там за пристройка появилась вплотную к зданию. Успел Чужинов и уединиться с Настей в комнате, той самой, которую они заняли для себя сразу же по прибытии в Волково. Девушка отдавалась ему так самозабвенно, что не успевал он как следует отдышаться, как Настя снова притягивала к себе, по-прежнему упорно не желая отвечать. Что же произошло здесь в отсутствии Глеба? «Потом, все потом», — горячо шептала она, впиваясь в его губы и прижимаясь всем телом. Единственное, что он смог узнать, причем не у Насти, Светланы, откуда у Альбины свежий синяк под глазом. Как выяснилось, виновником оказался Егор. Покидая заимку, Чужинов объяснил мальчишке несколько упражнений, и тот добросовестно все их выполнял. Во время одного из них Альбиния и прилетела. Развивая периферическое зрение, Егор шел спиной вперед, запнулся обо что-то и, уже падая, задел рукой не вовремя оказавшуюся рядом подругу Игоря Веснина. Он вообще тут всяких веревок понатягивал, ходил как-то странно, то задом вперед, то на полусогнутых ногах, оружием баловался. Возмущенно рассказывала света но Чужинов только улыбался. Натянутая горизонтальная веревка – простейший, но тем не менее эффективнейший тренажер для стрельбы по бегущей мишени. Ну а странная ходьба на полусогнутых ногах – это Егор шаг разведчика отрабатывал. И постоянно щелкнул незаряженным оружием, мальчишка не из баловства – холостил. Видел Глеб и то, как Егор будто невзначай излег обойму и вновь ее вставил. А затем и взвел пистолет, причем сделал все это одной рукой. Вообще-то такой способ обращения с пистолетом Чужинов показывал специально для раненого в плечо Игоря Весняна а Егор в это время крутился рядом. Способный мальчишка. Ничего сложного нет, и при достаточном навыке перезарядка пистолета занимает не намного больше времени, как если бы он пользовался обеими руками. Насторожило Глеба другое. Неужели на Вальтере ослабла возвратная пружина? Хотя оружие отнюдь не выглядело так, как будто из него произвели несколько тысяч выстрелов. А подобные проблемы возникают именно тогда. Осмотрев пистолет, он утешил себя тем, что мальчишка для своего возраста удивительно рослый и сильный. Егор, кстати, сидел за столом в гостиной вместе с остальными мужчинами и ждал начала разговора. Все они наблюдали за тем, как Стариков раз за разом вливает в себя содержимое рюмки, наполняя ее водкой и стоящей перед ним литровой бутылки. Наконец Стариков, одним глотком влив в себя очередную порцию, к слову, даже не поморщившись, видя обращенные на него нетерпеливые взгляды, и слегка заплетающимся языком произнес. «Начну с главного. Прежнего мира больше не существует». А эти существа, или как вы все их называете, твари, бывшие люди. Рассказывая, Стариков вертел в руках пустую рюмку с таким видом, как будто она впервые попала ему в руки. Олег Горов вздрогнул, затем посмотрел на сидевших по обе стороны от него Игоря Весняна и Андрея Копылова, словно требуя от них подтверждения, но оба они промолчали. Прокоп Киреев закаменел лицом и впился взглядом в Старикова. Мол, прежде чем я тебе поверю, неплохо бы еще и обосновать свое заявление. В голове самого Чужиного почему-то крутилась нелепая фраза. Какие ваши доказательства? К тому, что мир рухнул, он еще был готов. Всегда необходимо исходить из самого худшего. Но услышать, что твари – это бывшие люди. Откуда у вас такая уверенность, Петр Ильич? И почему вы решили, что катастрофа произошла во всем мире? Вопросы чужиного предназначали Старикову, но смотрел он поверх его головы. Туда, где на втором этаже находилась Настя. Как она там? Этот человек уже два дня как в Илкове, а девушка все еще не может прийти в себя. Теперь состояние Настя понять было несложно. Слишком велика вероятность, что все близкие ей люди либо погибли, либо что хуже превратились в этих отродий. Один вид которых вызывает чувство омерзения и ужаса, и непонятно чего именно больше. «У меня для этого слишком много фактов», — ответил Стариков. «Слишком много, даже избыточно». Мир превратился в хаос не в один миг, и перед тем, как эфир окончательно замолчал, умолка он сам, бездумно глядя в пространство перед собой. «А почему это случилось? Должны же быть тому какие-то причины?» Олег Гуров задал вопрос почти шепотом. «Не знаю, не знаю, не знаю», — Стариков силой ударил по столешнице кулаком. Я всего лишь физик-ядерщик. Хотите, я вам сейчас лекцию прочитаю? Чем ущербна керальная квантовая теория поля? Но я не знаю, почему все это случилось и кто виноват. Опыты безумных ученых, вспышки на Солнце, козерог водолей, луна в третьем доме, инопланетяне облучили нашу планету из космоса. Но факт остается фактом. Многие из тех, кто в ночь с 6 на 7 августа оказался вблизи источников электромагнитного излучения, начали мутировать и снова я не знаю почему этот процесс не коснулся абсолютно всех группа крови оказалась неподходящей какие то особенности иммунной системы цвет волос глаз форма ушей или носа еще что то твари совсем не чувствуют боли не кстати вспомнил андрей копылов стариков устало отмахнулся среди людей тоже такие попадаются у них полностью отсутствуют болевые рефлексы правда их ничтожное количество и особенности это напрямую связано с мутацией особенного гена Не помню его название. А поскольку твари-мутанты, нет ничего удивительного в том, что и они потеряли чувствительность к Боли. Он содрогнулся от воспоминаний. Я сам наблюдал, как люди превращаются в тварей. Вы бы видели какое-то ужасное зрелище. Их корчат так сильно, что они буквально узлом завязываются, но при этом не издают ни стонов, ни воплей, только хрип и что-то похожее на кашель. Сам процесс занимает не так много времени после чего из обычного человека получается то, на что нельзя смотреть без содрогания. И еще. У этих существ по-настоящему бешеный метаболизм. И как следствие потрясающая регенерация. Когда рано затягиваются едва ли они на глазах. Но для этого им необходимо жрать, жрать, жрать. Стариков нервно передернул плечами и в очередной раз потянулся за бутылкой. Кстати, я абсолютно не уверен, что этот процесс закончен. Что буквально в следующее мгновение один из нас не закатит глаза, не упадет на пол и не начнет биться в конвульсиях, как это случилось на моих глазах с коллегой. и вообще ни в чем не уверен. Стариков посмотрел на свои руки, которыми ему, возможно, пришлось убить этого человека. После чего залпом выпил содержимое рюмки, даже не пытаясь закусить или хотя бы занюхать. А Чужинов обратил внимание на смертельно бледного Гурова. «Что это с ним?» – удивился он как будто бы Олег не казался слишком уж впечатлительным человеком. А потом он вдруг вспомнил, как плохо Горов себя чувствовал рядом с приборами, спускающие те самые электромагнитные излучение. Пусть и не все они были под напряжением. Может быть, вся причина именно в этом? Горов, на взгляд Глеба слабо улыбнулся ему с выражением какой-то абсолютной безнадежности. «Но я, пожалуй, пойду. Я тут не один раз успел рассказать то, что видел и знаю. Вы уж подробности у них узнаете». Стариков поднялся из-за стола тяжело, с явным усилием. И вот еще что. Старайтесь любыми способами избегать работающих электромеханизмов, какими бы слабыми они вам ни казались. Да и не работающих, кстати, тоже. И не только потому, что твари чувствуют их на расстоянии. После пары шагов в направлении двери старикова сильно качнуло, и ему едва удалось удержаться на ногах, опевшись о стену. Лев взглянул на Егора, затем кивком головы указал на старикова. Проводи. И тот с готовностью вскочил на ноги. «Уже второй день так», — сообщил Веснин после того, как Стариков с Егором скрылись из вида. «Как с утра начнет, так и продолжает, пока в забытье не уйдет. Скоро он на все запасы спиртного прикончит». «Значит, не давать ему больше», — пожал плечами чужинов. «Завтра с утра налейте чуток и баста на этом. Без того каждый человек на счету. Кстати, как он здесь оказался?» «Сам пришел». Егор его первым и увидел, и с ним взял со стола бутылку для чего-то, взглянул на этикетку, затем поставил ее обратно. Днем мы в караул одного человека выставляем, работы много, но по ночам дежурим в паре. Решили нечто вроде форта или острога сделать, строение удачно расположено, и если между ними заграждение сделать, а поверху мостки проложить, чтобы стрелять было удобно. И дело нужно, и работы заняты, иначе хоть волком воют тоски и безнадёги. Глеб кивнул. «Решение здравое». «Так вот», — продолжил Веснин. Егор как раз дежурил, а когда увидел Старикова, нас позвал. «Смотрим, идет себе человек. Такое ощущение, будто пьяный». Мы несколько раз его окликнули, пока он, наконец, нас не услышал. «Он из Негина», — назвал Игорь город, в котором находится научный центр атомной энергетики. Как сюда попал, сам не помнит. Говорит, просто шел. «Даже удивительно, что уцелил. И снова долгая тишина за столом, пока ее не нарушил прокоп. — Что ты обо всем этом думаешь, Глеб? — Игорь, налей обратился Обратился Чужинов к Веснину и, не дождавшись, когда тот выполнит его просьбу, заговорил. — Что я думаю? Даже если этот человек прав, а в этом, на мой взгляд, сомневаться уже не приходится. На Земле существует множество мест, где электричество практически отсутствует. Но люди, тем не менее, живут. И я не о какой-нибудь там Африке или Амазонской сельве а о местах, расположенных к нам значительно ближе. Но с этим будем разбираться позже. Пока я считаю, задача у нас другая. Найти как можно больше уцелевших. А они обязательно должны быть. В конце концов, мы сами тому прямое подтверждение. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Кто-нибудь отправится на поиски вместе со мной? Мне нужны три человека. Хотелось бы побольше, но здесь тоже необходимо кому-то остаться. Итак, желающие найдутся? Пусть силуэт в окне мансарда ему действительно примирящился. Но сколько людей сумели укрыться в самых различных местах и теперь отчаянно надеются на спасение, веря в него и теряя всякую надежду, прислушиваясь к каждому звуку и в очередной раз разочаровываясь, неистово молясь Всевышнему и проклиная его за то, что он устроил на земле ад.